Маги один за другим занимали места в большом зале. Ашманкор явился последним. Прежде чем усесться, он вполголоса перекинулся несколькими словами с Герарком-предвестником, с которым находился в приятельских отношениях. Реальта стоял в сторонке, прислонившись к обитой деревом стене, и мрачно наблюдал за прибытием прежних коллег. Кроме Ашманкура, который учтиво ему поклонился, никто даже не взглянул в его сторону. Ильдефонс в своей обычной манере открыл заседание, а затем искоса взглянул на Реальта, не проронившего за это время ни слова. Ильдефонс откашлялся. «Перейду прямо к делу. Реальта заявляет, что его имущество конфисковано незаконно». Он требует возмещения убытков и компенсации за моральный ущерб. Если же его требования не будут удовлетворены, он обещает передать вопрос на рассмотрение судьи. Такова, если вкратце, суть сегодняшнего дела. Гильгет вскочил на ноги. Лицо его побагровело от гнева. «Притязания Реальта абсурдны!» И у него еще хватает наглости отрицать вину. Он избил моего бедного Будиса и привязал в зарослях крапивы. Поступок в высшей степени гнусный и бессердечный. Я уже заявлял это прежде и заявляю теперь. Я не откажусь от своего обвинения. «Не трогал я твоего питомца», — сказал Реальта. Гильгед рассмеялся. Я тоже могу сказать что угодно, а доказательства у тебя есть? Естественно, во время этого происшествия я прогуливался по берегу Скома в обществе Ильдефонса. Дильдет стремительно обернулся к Ильдефонсу. Тот скроил кислую мину. Правда до последнего слова. «Так что же ты раньше молчал?» Не хотел вносить путаницу в это и без того непростое дело. Очень странно. Гельгет с хмурым видом уселся, но тут вскочил Зилифант. Тем не менее, никто не станет отрицать, что Реальто своими плазменными пузырями уничтожил мой бесценный аркесат и провонял мне весь дом. Более того, по слухам он еще и хвалился своей меткостью. И приписывал источник запаха мне, Зилефанто. Ничего подобного, возразил Реальто. Зилефант горько усмехнулся. Все улейки налицо, и они ясно и недвусмысленно указывают на виновника. В самом деле вскинул брови Реальто. Волшебник Мун и Пергостин присутствовали в фалу во время эксперимента. Они видели, как я создал четыре люминуса из плазмы. Один пролетел прямо сквозь нежные побеги моей Сильванисы, не причинив ей никакого вреда. Мун прошел сквозь второй и почему-то не жаловался на запах. На наших глазах все четыре люминуса превратились в крохотные искорки, которые вскоре погасли. Ни один не покидал окрестности фалу. Зелефант неуверенно перевел взгляд с Муна на Пергостина. Он говорит правду? Если вкратце, то да, мрачно ответил Мун. Так что же вы не сказали мне об этом? Поскольку Риальто признали виновным в других преступлениях, мы решили, что это несущественно. Для меня еще как существенно, заметил Риальто. Возможно. «Кто рассказал вам о моих похвальбах и оскорблениях?» Зилифант неуверенно посмотрел в сторону Ашманкура. «Я не помню точно». Реальто обернулся к Ильдефонсу. «И в каких же еще злодеяниях я повинен?» Гортианс не смог промолчать. «Ты заколдовал мою шляпу, а потом разослал всем глумливые картинки». — Я ничего подобного не делал. — Ну тогда докажи, что это был не ты. — На какую мысль наводят все эти происшествия? — вскинул голову Реальта. — Совершенно очевидно, что эти козни вершил тот же человек, который избил зверька Гильгеда и лишил Зилифанта его бесценного дерева. И этот человек не я. Гортианс мрачно хмыкнул. «Похоже на правду. Я беру свои обвинения обратно». Реальто сделал шаг вперед. «Ну так как? Какие еще преступления я совершил?» Все молчали. «В таком случае вынужден предъявить встречное обвинение. Я обвиняю членов данного объединения, всех вместе и каждого в отдельности, За исключением меня самого в следующих тяжких преступлениях. С этими словами Реальто передал Ильдефансу дощечку. Здесь я изложил все мои обвинения по пунктам. Наставник, будь так добр, зачитай их вслух. Неприязненно скривившись, Ильдефанс взял дощечку. Реальто, ты в самом деле готов зайти так далеко? Да. «Были допущены определенные ошибки, и мы признаем это. Давайте все вместе, включая и тебя, подадим друг другу пример смирения и будем шить дальше, уверенно глядя в будущее. Все твои товарищи как один поддержат тебя в трудную минуту. Разве так не будет лучше для нас всех?» Реальта восторженно захлопал в ладоши. Ильдефонс, твоя мудрость, как всегда, не знает границ. И впрямь, к чему нам перипетии полноценного судебного процесса? Всем членам группы достаточно лишь принести мне свои извинения, вернуть мои вещи вместе с трехкратной компенсацией морального ущерба, и мир будет восстановлен. Ашманкор, почему бы тебе не подать другим пример? Я бы с радостью, заявил Ашманкор, однако тем самым я скомпрометирую остальных членов группы. Каково бы ни было мое личное мнение, следует дождаться голосования. А ты, Гуртианц, спросил Риальто, не хочешь подойти ко мне и извиниться? Гуртианц пробурчал что-то нечленораздельное. А ты сам, обратился Риальто к Ильдефонсу. Тот прокашлялся. Я зачитаю вслух перечень обвинений, выдвинутых Реальта против нашего объединения. Подробный список претензий занимает 18 страниц. Сначала я зачитаю заголовки. Пункт 1. Незаконное проникновение. Пункт второй. Кража в особо крупных размерах. Пункт третий. Мелкая кража. Пункт 4. Вандализм. Пункт 5. Нападение на лицо, находящееся при исполнении служебных обязанностей. Фрола. Пункт 6. Клевета. Пункт 7. Неуважение к Монституции, включая умышленное повреждение и швыряние на пол апостелированной копией Оной. Пункт 8. Заговор с целью совершения вышеуказанных преступлений. Пункт девятый. Умышленное сокрытие украденного. Пункт десятый. Отказ повиноваться голубым принципам, закрепленным в монстритуции. Ильдофонс отложил табличку на стол. Я зачитаю полный текст обвинений чуть позже, а пока ответь мне вот на какой вопрос. Эти пункты, не слишком ли их много? Реальто пожал плечами. Они описывают большую часть совершенных преступлений, хотя и не все. Быть того не может, перечень кажется всеобъемлющим. А самая главная загадка – кто рассылал картинки, высмеивающие Гортианца? Кто подвесил опал на сливную цепи, тем самым оскорбил Ао? Кто избил питомца Гильгеда? Кто уничтожил дерево Зилефанта? Разве эти вопросы не требуют ответа? Да, эти загадочные события так и остались нераскрытыми, согласился Ильдефонс. Разумеется, здесь могло быть и чистой воды совпадение. Нет, ты не согласен с этой гипотезой? «Ну, может и так. Впрочем, эти вопросы не включены в перечень обвинений, и поэтому на данный момент несущественны». «Как скажешь», — ответил Реальто, «Предлагаю назначить комиссию в составе Гуртианца, Ао, Гильгеда и Зелефанта и поручить ей расследовать сие досадное недоразумение». «Всему свое время». А пока я зачитаю полный список обвинений. «Излишне», – возразил Реальта, – «собравшимся прекрасно известны все обвинения. Я сам тоже готов проявить определенную гибкость. Имеется по меньшей мере три выхода. Во-первых, объединение может проголосовать за то, чтобы выплатить мне компенсацию, которую я требую». Во-вторых, наставник может взыскать указанные штрафы своей властью. И в-третьих, мы можем обратиться к судье, чтобы он вынес свой вердикт согласно установленной монстритуции и процедуре. Ильдофонс, будь так добр, сообщи, какой выход представляется собранию наиболее подходящим. Ильдафонс утробно хрюкнул. Чему быть, того не миновать. Я предлагаю принять требования Риальта, хотя это и сопряжено с некоторыми незначительными сложностями. Кто за? Постойте! Барбаникос вскочил на ноги и решительно тряхнул роскошной белой гривой. Я должен напомнить, что наказания, наложенные на Риальта, были отчасти произведены в осуждение его недопустимых личных качеств, Поэтому о полном возмещении убытков не может быть и речи, не говоря уже о компенсации. «Вот именно!» – закричали мгла над устлой водой и все остальные. Ободренный столь горячей поддержкой Барбаникас продолжал. «Всякий тактичный человек смиренно воспринял бы это дружеское порицание», Думая лишь о том, как бы реабилитировать себя в глазах товарищей. И что же мы видим вместо этого? Недовольную мину, повелительные замашки, клеветнические обвинения и угрозы. Разве так себя ведет человек, которого только что решительно осудили товарищи? Барбаника прервался, чтобы промочить горло глотком тоника, после чего продолжил обличительную речь. Реальто так ничему и не научился. Он проявляет ту же заносчивость, что и прежде. Поэтому я настоятельно рекомендую не обращать внимания на его капризы. Если же он продолжит в том же духе, предлагаю приказать лакеям выставить его за дверь. Реальто, в последний раз тебя предупреждаю, берегись. «Прислушайся к голосу разума!» «Ради собственного же блага!» «Это первое, что я хотел сказать. Второе!» «Да, это все весьма интересно», – перебил его Ильдефонс. «Благодарю тебя за столь тонкое замечание». Барбаникас неохотно уселся на место. «Еще раз спрашиваю, кто поддерживает мое предложение?» Обратился к залу наставник. «Поддерживаю я», – заявил Риальто. «Ну посмотрим, кто проголосует за, а кто против голубых принципов». «Нельзя упускать из виду еще один пункт», – выступил вперед Ашманкор. «В нашей дискуссии мы не раз ссылались на монстритуцию. Не может ли кто-нибудь из присутствующих предоставить собранию ее полный?» подлинный и не имеющий повреждений текст. Ильдефонс, у тебя, несомненно, должен найтись экземпляр этого документа. Ильдофонс со стоном запрокинул голову. Даже не знаю, где его искать. Впрочем, Риальто принес сюда в качестве вещественного доказательства собственных экземпляр. К несчастью, экземпляр Реальто с какой бы целью он его сюда не принес, Порван и не имеет более никакой ценности. Мы должны быть уверены в полной достоверности текста. В данном случае нам требуется сам Персиплекс. Мы изучим тот экземпляр монстритуции, который хранится в дуновении Фейдера, и лишь тогда сможем проголосовать с твердой уверенностью. «Таково твое предложение?» – спросил Ильдофонс. «Да». «Я за!» – выкрикнул Герарк-предвестник. Предложение приняли практически единогласно. Воздержались только Реальта с Ильдефонсом. Герарк поднялся на ноги. «Уже поздно, времени у нас в обрез. Каждый из нас должен набраться смелости и при первой же возможности отправиться в дуновение Фейдера, чтобы изучить Персиплекс». Затем, когда Ильдофонс удостоверится, что все исполнили свой долг, мы снова соберем конклав и рассмотрим это дело в более дружественной обстановке. Во всяком случае, я на это надеюсь. Реальто мрачно усмехнулся и, поднявшись на помост, встал рядом с Ильдофонсом.